Иногда секунды в жизни человека складываются в неопределённые отрезки вечности. За тем мгновения, что его сознание балансировало на грани неизвестности, между жизнью и смертью, Антон успел подумать о многом. Если верить бортовому хронометру истребителя, то с момента отключения тормоз-снарядов прошло 8 секунд. Ну а если взять субъективное время полуживого от перегрузки пилота, За дымчатым забралом его гермошлема не было видно, как за эти мгновения вечности его волосы стали седыми. Штопор постепенно перешел в пологое падение. Еще одно усилие, и нос истребителя начал медленно задираться. Он судорожно сглотнул и позволил себе взглянуть вниз. Под брюхом истребителя, сливаясь головокружительные полосы, неслись хаотичные нагромождения скал. Его сердце похолодело, и он бросил моментальный взгляд на боковые мониторы. Там серой бесконечной мутью проносились отвесные стены глубокого каньона. Он тряхнул головой, взглянув на приборы. Это не было чудом. Лазерные дальномеры системы автоматического пилотирования включились, как только первые молекулы воздуха ударились об обшивку его истребителя. Пока он сантиметр за сантиметром вытаскивал машину из штопора, автоматика позаботилась обо всём остальном, подправив курс падающего корабля так, чтобы он вошёл в широкий разлом ущелья. Взгляд Антона метнулся к радару. Ему в хвост заходили две яркие точки. Всего двое. Он кинул быстрый взгляд на счётчики зарядов вакуумных турелей и понял, что шутки с судьбой закончились. На этот раз... Он окончательно влип. На приборной панели ярко мигали четыре рубиновых сигнала. Всё внешнее вооружение было уничтожено. Турели сплавились и сгорели в плотных слоях атмосферы. Системы безопасности сообщали об автоматическом отстреле бесполезного балласта вместе со взрывоопасными остатками боекомплекта. Антон побледнел. Не от страха, от обиды. Это было почти ребяческое чувство. Стоило совершать невозможное, чтобы оказаться совершенно беспомощным Он силой хлопнул по клавишам активации носового автоматического орудия Но шторки бронеплит безнадежно заклинил от высокой температуры В порыве бесконтрольной ярости рванул рычаги и истребитель Взрывев перегруженными двигателями, круто задрал нос И начал переворачиваться навстречу двум севшим на хвост перехватчикам Дистанция была ужасающе короткой, и нервы противника не выдержали еще одной безмолвной, внезапной и сумасшедшей лобовой атаки. Они инстинктивно рванулись в стороны, чтобы избежать столкновения, но этому воспрепятствовали отвесные стены ущелья. Один из пилотов все же справился с управлением и свечой взмыл вверх, второму уже не хватило ни то скорости реакции, ни то доли везения, и его машина врезалась в стену каньона. Оглушительный взрыв потряс древние скалы, и в этот момент истребитель Антона вырвался наконец из теснины. Вторая машина стремительно удирала. Ее пилот струсил. Он не мог тягаться с противником, хоть тот и не сделал по нему ни одного выстрела. Антон хрипло закричал от восторга. Было что-то дьявольское в этой картине. ставший на ребро горизонт, серые скалы... Нежная голубизна прозрачного утреннего неба и жирный шлейф черного дыма, утекавшего в лазурные небеса, где плавали перистые полосы призрачного небесного тумана. Он выровнял машину, и в этот момент где-то сзади за кабиной пилота, в районе ходовых секций, возник заунывный дребезжащий звук. Чуткий восприимчивый слух пилота мгновенно различил этот характерный, бьющий по нервам скрежет и звон изломанного металла. И, словно подтверждая все самые нехорошие предчувствия, на пульте управления злобно вспыхнул сигнал тревоги. На аварийном табло появилась надпись. Отказ правой двигательной установки. Антон в горьком отчаянии на мгновение прикрыл глаза, чувствуя, как машина с одним работающим двигателем начинает медленно, но неумолимо валиться на бок. Теперь у него оставался единственный выход. Стиснув зубы, он одной рукой на ощупь нашел рычаг катапультирования и нажал его. В следующий момент жесткий удар аварийно-спасательной катапульты швырнул пилота в лазурные небеса.